Глава двадцать третья Когда я вновь оказался в управляющей комнате своего родового поместья, я первым делом мысленно потянулся к функциям системы. За то небольшое время, что прошло скромной привязки, то ли я немного отдохнул, то ли система как-то на меня настроилась. Но я намного лучше стал чувствовать свою территорию. Отчетливее. Ярче. Острее. И мне почти физически хотелось ее вычистить. Не в буквальном смысле, хотя и в нем тоже, а скорее в магическом. На моей территории хватало всякого мусора. И какие-то обрывки вязи, которые непонятно откуда взялись, и вполне себе целые чужие конструкции присутствовали. Я не собирался с этим разбираться. Просто дотянулся и активировал функцию очистки. Все вязи с моей территорией, как ветром, сдуло. Правда, ощущение чистоты что-то не появилось. Пробежавшись мысленным взглядом по поместью, я волей-неволей споткнулся на комнате управления. А если еще точнее, то на себе самом. Понятия не имею, кто и когда ухитрился нанести на меня рунные конструкты. Хотя, возможно, что-то было заложено в артефактах, я же сам говорил учителю, что доверять артефакту полностью можно только тогда, когда он сделан своими руками от и до. Однако такой расклад меня не устраивал. Я вновь активировал функцию очистки, только теперь сконцентрировал её на комнате управления и на себе самом заодно. Я был морально готов к тому, что у меня рассыпятся в пыль все артефакты. Но нет... Обуглилась и почернела только цепочка с путами ранга «Мастер», которую я взял трофеем с боевой группы «Боло». Артефакторы дома «Рудники», а именно их изделий на мне было больше всего, оказались честными ребятами. И одноразовый щит ранга «Владыка» тоже не вызвал подозрений у защитной системы. Жаль, что я перстень со щитом ранга «Эксперт», которым наградил меня император дома, оставил. Хотя, может, и хорошо, что оставил. Пусть даже со следилками. Они там наверняка есть, иначе куда мчаться силовым службам, когда артефактор подаст аварийный сигнал? Но эта вещь может пригодиться, да и разрушать подарок Императора перебор. Приеду сюда в следующий раз с этим перстнем, просто проверю его. Наверняка здесь предусмотрен и иной алгоритм работы с магической слежкой, кроме тотального уничтожения вязей. Сейчас мне, к сожалению, некогда разбираться в доступных функциях защитной системы. Мой телефон уже пискнул уведомлением, все союзники на своих местах. Пора начинать объединение квадрата. Как я понял, никто не знал, что именно нужно для этого сделать. Информация ограничивалась обрывочными сведениями из древних родовых хроник. Я логично предположил, что раз у меня более высокий уровень допуска, чем у союзников, то у меня и откроется этот функционал. Показать карту защитной линии мысленно потребовал я. На свободной стене сбоку от меня появилась карта. Она была похожа на изображение с древнего проектора, которого рядом, разумеется, не было. Ну, как карта. Скорее схема. Защитная линия, размеченная на сектора квадрата и ячейки поместья, была окрашена в несколько цветов. Преимущественно белые ячейки – это, судя по всему, непривязанные кровью поместья. Зелёным светились поместья, имеющие кровную связь со своими родами-хозяевами. Этот вывод я сделал, когда нашёл наш квадрат. Три из четырёх ячеек квадрата были зелёными. И только мое поместье обозначалось светло-синим цветом. А вру были еще и серые квадраты. Буквально три штуки на всю защитную линию в разных местах. Они не бросались в глаза, слишком светлым был этот серый цвет, но если присмотреться, их можно было заметить. Это, похоже, обладатели более высокого допуска, чем у меня. Ладно, отложим это. Объединить квадрат мысленно скомандовал я. «Права подтверждены, начинаю объединение квадрата», — пришел ментальный отклик системы. Зеленые квадраты начали размываться. Прежде между ними были четкие границы, которые теперь словно бы поплыли. Да и мой светло-синий участок уже не был явно отделен от соседей. Это взаимное проникновение цветов закончилось тем, что вместо четырех маленьких квадратиков на карте появился один большой синий-зеленого цвета. а я Где-то на грани восприятия ощутил заметно расширившуюся территорию. Теперь я и соседнее поместье могу чувствовать. Паршивенько не уверена, но все же могу. Внутри них почти ничего не вижу, а вот общий периметр квадрата стал для меня вполне доступным. И управлять общим периметром квадрата я теперь могу как своим. «Установить дежурный защитный режим периметра», — распорядился я. «Дежурный режим периметра квадрата установлен», — сообщила система. Этот режим был удобен тем, что не тратил много энергии в обычное время и при этом был способен отреагировать на угрозу усилением щитов. Правда, в довольно ограниченном спектре. То есть удар эксперта защита отразила бы, а вот владыки не факт. Просто пропускной способности рунных вязей не хватит, чтобы мгновенно перебросить на щиты столь огромный объем энергии. Впрочем, режим работы защитной системы мы сейчас обсудим. Чую, у союзников ко мне будет много вопросов. «Значит, ты наш лидер», — устремил на меня тяжелый взгляд старейшина рода Аллеера. «Да», — коротко подтвердил я. После объединения квадрата мы собрались практически в прежнем составе, только без женщин. От каждого союзного рода присутствовал глава рода и старейшина, только я был в одиночестве. Старейшина Аллеера тем временем продолжал сверлить меня взглядом. Уж не знаю, чего он ожидал, на мое спокойствие его явно не устраивало. Впрочем, прогибаться я не собирался. «Заставить меня оправдываться ему тоже не удастся. Сдавать свои позиции под давлением я не собираюсь». «И теперь ты можешь управлять объединенной защитой квадрата?» «Продолжил он. Единолично». «Да», — вновь коротко ответил я. Аллей рассмотрел мне в глаза, но быстро понял, что этим ничего не добьется. Он повернул голову к моему учителю. — Хорошо, подумай, прежде чем открыть рот, Нико, — предостерег его старший Эксара. — А заодно поставь себя на место Виктора. Ты бы отказался от роли лидера? Старейшина Аллеера зло прищурился и промолчал. — Давайте начнем все с самого начала, — слегка улыбнулся старик Ридера. — Господи, Дамар, не ведете нас в курс дела. Конечно, в виду, улыбнулся в ответ я. При проведении кровной привязки поместья я получил расширенный допуск к управлению древней системой. Именно поэтому при объединении квадрата система фактически присоединила ваше поместье к моему и выдала мне право управления квадратом. «Как вы получили расширенный допуск, конечно, не расскажете», — понимающих макнул Ридера. «Конечно». Старик Ридера перевел взгляд на моего учителя. «У нас базовый допуск, как и у вас», — ответил на невысказанный вопрос тот. «И как получить расширенный допуск, я тоже не знаю». Главы родов пока молчали. «Я так понимаю, это тоже своеобразный ритуал. Слово главы рода весит слишком много». Лучше дать выяснить обстановку старейшинам, чтобы иметь возможность отступить или показательно отдернуть их в случае чего. Да и времени на обдумывание они себе таким образом оставляют вдоволь Как вы видите, наше дальнейшее сотрудничество, господин Дамар, — спросил старик Ридера. — Так же, как и раньше, — пожал плечем я. Решения, касающиеся всех, будут приниматься на общем собрании родов, вроде сегодняшнего. Однако в экстренной ситуации я оставляю за собой право активировать любой режим защиты без согласования с вами. Если это повлечет за собой немотивированный ущерб, например, излишний расход кристаллов накопителей, я вам его возмещу. Старик Риддер уважительно склонил голову. О, Ши, Инико. — насмешливо глянул на своего коллегу старик Ридера. — Молодому главе рода всего шестнадцать лет, однако разумение и достоинство ему хватит и на иных стариков. Старейшина Алера только поморщился. — А как насчет заместителя, поинтересовался мой учитель? «Ты ведь не всегда будешь в поместье, Виктор. А, как я понимаю, доступ к управлению, в том числе в экстренных ситуациях, есть только у тебя». «Я назначу вас своим заместителем», — ответил я Эксара. «Такая функция в системе есть». Учитель повернулся к союзникам. «Я беру на себя те же обязательства, что и лидер нашего союза», — сказал он. «И в части экстренного управления, и в части возмещения излишних трат, если они будут». «Скажите, господин Дамар», — вступил в разговор глава рода Эксара, — «права и обязанности заместителя распространяются на весь род или только на моего отца?» Я перевел взгляд на учителя. «Я не хочу дежурить в поместье посменно с тобой», — сразу открестился тот. «Сделаю на весь род», — ответил его сыну я. «Благодарю», — склонил голову глава рода Эксара. Тогда нас все устраивает. Никаких критичных отклонений от нашего плана я не вижу. Приоритетного управляющего системой защиты квадрата нам в любом случае пришлось бы назначать. Система решила за нас. Возможно, так будет проще. И власть мальчишки тебя не смущает, ехидно поинтересовался старейшина алера Смотрел он при этом на меня. Я же перевел взгляд на главу его рода и молча приподнял бровь. «Осаживать чужого родича не моя задача». «Нет, я могу, конечно, и даже буду в своем праве, но тогда хороших отношений с Аллеера нам уже не видать. Это в любом случае конфликт. И не с одним вздорным старейшиной, а с родом». «Дядя, хватит», — негромко произнес глава рода Аллеера. Старейшина покосился на своего племенника и поджал губы. «В дальнейшем прошу заменить старейшину вашего рода, который будет присутствовать на собраниях союзных родов», — ровно произнес я. Старейшина Алера вскинулся, но мы с главой его рода смотрели друг другу в глаза. Именно сейчас а не при осаживании старика решалось какими будут отношения наших родов. Глава рода Алера имеет право мне отказать, но я, как глава рода Дамар, не имею права это забыть. Здесь и сейчас я уже глава рода. Это совсем другие права и обязанности. Не зря старейшина Ридера стал общаться ко мне по фамилии. Он почувствовал этот момент и ясно дал это понять. А старейшина Аллеера забылся и зарвался. «Промолчать не мог!» — буркнул старейшина Аллеера. И тем самым он решил свою судьбу. Пойти на поводу уродича на глазах у других аристократов глава рода Алера не мог. «Дядя, выйди!» — жестко бросил глава рода Алера. Старейшина Алера молча встал и быстрым шагом вышел из гостиной. «Самое смешное, что в целом-то старик был прав, я мог не требовать его исключения из Совета Союзных Родов. Я имел такое право, да, но вовсе не обязан был им пользоваться». Однако глава рода Алейра уже во второй раз осаживал своего старейшину, и толку от этого не было. Значит, старик и дальше своего поведения менять не намерен. Мне на совете родов не нужны люди, которые из чистой вредности будут ставить мне палки в колеса. Такие вещи нужно душить в зародыше. А вот если бы сам старик промолчал, все могло повернуться иначе. Глава рода Алейра Явно не готов был ссориться со своим старейшиной на глазах представителей чужих родов. Именно поэтому он так долго думал. Я вовсе не уверен, какое решение он принял бы, окажись старейшина чуть мудрее. «Благодарю», — склонил голову я. Глава рода Алиера коротко кивнул в ответ. Глава рода Ридера мимолетно улыбнулся. Так, чтобы Алиера не заметил, а я понял. Он оценил мою комбинацию и сделал выводы. «Что ж, Ридера меня признали полностью, Эксара тоже, а глава рода Аллеера вынужденно остался в нейтральной позиции. Не самый плохой расклад. С этим можно работать. Обсудим детали работы нашей общей защиты», — предложил я. «Конечно, господин Дамар», — улыбнулся старик Ридера. «Мы внимательно вас слушаем». «Чем порадуешь, Жорж?» — слегка улыбнулся император. Севший в кресло напротив него глава Сип хитро улыбнулся. «У меня и правда хорошие новости», — сказал он. Император вопросительно вскинул брови. «Защитная линия ожила», — сообщил безопасник. «Час назад квадрат Эксара стал единым». «Все-таки не зря мы это затеяли», — удовлетворенно кивнул император. «Я уж думал, только напрасно время тратим, а оно вон как». Адриан своего добился. «Это только начало», — покачал головой Юпре. «Ты не прав, мой друг», — хмыкнул император. «Не только начало, а начало положено. Что там дальше по плану? Сможем подтянуть соседние квадраты, чтобы объединить сектор». «Не сейчас», — вновь покачал головой безопасник. Насколько старая защита хороша, как защита, настолько же она опасна в случае кровной привязки. Сам Оксара может подлатать у себя слой ранга владыка. А остальным что делать? И ладно бы деньгами можно было обойтись. Дорого, но оно того стоит. Но сейчас владыку не заманишь деньгами, а вешать на свой рот все новые и новые долги перед сильнейшими. «Да ослабели мы», — поморщился император. «У наших предков такой проблемы не было». «Что ты предлагаешь?» «Нужны административные меры», — сказал безопасник. «Тот же Эксара вполне может помочь соседям за деньги. А потом его сменит Виктор Дамар, и тот и другой род не сильно-то богаты Им будет хороший приработок и радам владельцам поместий, хоть какая-то гарантия, что их не лишат титула. Деньги — это всего лишь деньги. Ещё заработают». «Новая должность», — задумался император, — «что-то вроде хранителя империи, чтобы бы и звучало пафосно, и над древней тайны намекало, и власти в настоящем прибавляло. Наши ревнители старины такое оценят, а за ними и молодежь подтянется». «А если еще и расценки на работу хранителя установить на высоком уровне, то это только добавит чести», — подхватил Юпре. Пустим пару интересных слухов, продемонстрируем один род, который мог лишиться титула, но был спасен от такой участи хранителем. Есть у меня на примете такой кстати. Привилегий каких-нибудь хранителю подкинем. Глядишь, через пару поколений и владыки из сильнейших родов и кланов польстятся на эту должность. «Согласен, хорошая идея», — кивнул император. «Поручи своим аналитикам всесторонне проработать эту концепцию. А я пока своих церемонимейстеров мейстеров Пусть поищут аналогии в древних хрониках. Наверняка было что-то такое в те времена, когда защитная линия действовала». «Было», — тонко улыбнулся Юпре. «И даже так и называлось. Ты угадал. Хранитель империи, он же верховный маг. Сильнейший маг в стране. Эксара это подходит просто идеально». «Забавно!» — хмыкнул император. «Тем более пора возрождать старые традиции. Времена нынче неспокойные. Рабочая защитная линия нам еще пригодится».